Глава 4. Начало. 1. В августе 1879 года, сдав выпускные гимназические экзамены, пятёрки по немецкому, французскому, географии и закону Божьему, получив аттестат зрелости и вольнитный билет от Игаронскской мещанской управы. Рост 2 шар шина 9 шков, то есть 1 м 84 см. Волосы, брови русые, глаза карьи, нос, рот умеренное, лицо продолговатое и чистое, чех вехал в Москву. В ней и около нее он прожил девятнадцать лет, вплоть до отъезда в Ялту. Двадцать седьмого августа он пишет прошение ректору о выдаче ему удостоверения в поступление в Императорский Московский университет на медицинский факультет. В сентябре он приступил к занятиям. В военные десятилетия он слушал таких выдающихся учёных, как Захарьин, Астраумов, Склифосовский, Эрисман. Ходил Чехов на другие лекции профессора Ключевского. Возможно, под их влиянием он задумал исторический труд Врачебное дело в России. Студенческая университетская среда Оставила мало следов в сознании чехов. Ни с кем он особенно не сблизился, им тоже интересовались мало. В университете я начал работать в журналах с первого курса, рассказывал Чехов Лазареву Грузинскому. Пока я учился, я успел напечатать сотни рассказов под псевдонимом Чеханте, который, как видите, очень похож на мою фамилию. И решительно никто из моих товарищей по университету не знал, что А чехонте это я. Никто из них о тебе не интересовался. Знали, что пишу где-то что ты баста. До моих писаний никому не было дела. Как добавляет автор в воспоминании из университетских товарищей Чехова, впоследствии никто не мог рассказать ничего, кроме того, что Чехов ходил на лекции аккуратно и садился где-то близ окошка. Действительно, в мемуарах профессора невропатолога Росс Солима, например, читаем, что он помнит Чехова аккуратно посещающим лекции, всегда в чёрном сюртуке, тогда форма ещё не сильной, сидящим почему-то всегда на верхней парте, опираясь на ладони лицом. Ни одного значительного факта из университетской жизни Чехова во всех этих воспоминаниях не найти. И вряд ли вокруг Чехова был свой довольно многочисленный медицинский кружок. Среда у Чехова студента была явно другая и достаточно рада. Уже на первом курсе он начал печататься и до летних каникул опубликовал семь вещей. Не менее десятка редакциям было отвергнуто. В следующие несколько лет его продуктивность систематически растет. Удивительно совмещаясь с учебой на таком трудоемком факультете, Удивительного, впрочем, мало. Секрет был прост. Постоянная напряженная работа, дневная и ночная, от которой он дергался по ночам в нервных судорогах и временами так худел, что его два узнавали знакомый. Даже на лето в первые два года он из Москвы не выезжал. Воскресенск и Бабкина были позже. Судя по тому, в то время он был нечастым посетителем выставок и театров. Достоверно известно всего несколько таких посещений, гастрольных спектаклей Сары Бернар в ноябре-декабре 81-го года, Пушкинского театра и драмы Лентовского. Несколько раз он побывал на Всероссийской торговой промышленной выставке 1882 -го года. С большой долей вероятности можно предположить присутствие Чехова на Пушкинских торжествах по случаю открытия памятника поэту в Москве в 1881 году. Зарисовки на них для журнала Всемирная иллюстрация делал Николай Чехов. Эти годы, заполненные трудом, были годами размышлений, годами формирования личности.